Эпилог 1. Год спустя. «Агни! Быстрее!» – поторопил меня одногруппник. «Я слышу голос госпожи Роуз. Ох уж эта костелянша! Она будто чует, что где-то проходит вечеринка. К счастью, последняя уже закончилась, поэтому я торопилась вернуться в комнату. Кивнув, я бросила короткий взгляд на друзей однокурсников. Наколдовав простейшее заклинание левитации – Эр для тела вверх и присела на подоконник своей комнаты. Свесила ноги и собралась спрыгнуть на пол, когда сзади распахнулась дверь. Захлопнув окошко и облегчённо выдохнула, узнав Диорело Амбрант. С тех событий, которые когда-то нас связали, прошёл ровно год. Сейчас только начался второй семестр моего первого курса. А Диорела вернулась в академию, чтобы закончить четвёртый и получить диплом. В прошлом году она взяла академический отпуск. залечивая душевные раны, нанесенные и в этой. К счастью, ее младший брат идет на поправку. Все благодаря драгмарской медицине. «Ай-яй, как нехорошо сбегать с вечеринки!» Протянула она с улыбкой и положила мне на стол тетради. «Это конспекты, о которых ты просила». «О, спасибо!» Искренне поблагодарила я. «Обязательно ознакомлюсь. Изучать магию из самых основ – это тяжело». Я всё время чувствую, что мои однокурсники знают на голову больше, чем я, но ничего наверстаю. Весь прошедший год я только и делала, что училась, поэтому сегодня решила развеяться и сходить на студенческую вечеринку. Вообще за последний год невероятно много изменилось. Фей решили вернуться в этот мир, миграция шла полным ходом, хотя их было не так много. Фей вообще малочисленный народ. Мама с папой привыкали к новому для них миру, а мы же их магия пробуждалась более стремительно, чем у меня.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 Они вернулись жить на свои территории в горах, которые когда-то покинули. Оказывается, там всё это время был скрыт магическим барьером целый город, на равнине, окружённой горными хребтами. Он находился в стазисе, подпитываемый магией источника, и только после его разрушения барьер спал, открывшись всему миру. Разумеется, построить королевство с нуля очень сложно, поэтому был заключён договор о сотрудничестве сразу с несколькими государствами, в том числе с драконами, гномами, и эльфами. У сеей было одно неоспоримое преимущество магия. Причём не только снежная, но и магия и иллюзий, древняя, сильнейшая, недоступная другим. Мы народ сейчас изучает её, учится, и скоро мы сможем ею торговать. Эликсиры, артефакты и многое другое. Пем есть что предложить другим королевствам. Королевой стала Ба. Она быстро взяла всё под свой жёсткий контроль, наладила дипломатические связи отстроила магическую школу, в которой я тоже планирую обучаться после Ледяной Академии, и много чего ещё. Но это уже совсем другая история. Я же была женой владыки льда, о чём в Академии знали единицы. Мы старались не распространяться об этом, но из-за моего нового статуса со мной в Академию поступила ещё и Марта. Она была не просто служанкой, а особенной. Она была магически одарённой и занимала в иерархии слуг высокое положение, поэтому... Она так бойко и давала отпор графу Аруксскому когда-то. Сейчас она тоже училась и была моей соседкой по комнате по настоянию Лайды. Я понимал его опасения, особенно после всего случившегося, поэтому не возражал. Ладно, отдыхай, подмигнула мне Диорелла и ушла, прикрыв за собой дверь. Я бросил взгляд на кровать Марты. Она была заправлена. Сама девушка проводила выходные в городе в отличие от меня. Облевшись, я сняла шубку и повесила её на плечики, а магия подхватила их и перенесла в шкаф. Затем материализовалась моя снежинка. Тебе передавала привет, ба. Спрашивает, когда ты инвестируешь её в Снежнограде? Ох, я только недавно там гостила. Город был великолепен. Благодаря северному сиянию всё переливалось, искрилось, лучилось. Но венцом всей красоты был ледяной дворец, с виду хрупкий, словно созданный из тончайших льдинок. Он также подсвечивался разноцветными стекляшками, из-за чего постоянно менял цвет. «Передай ей, что на следующих выходных обязательно». Снежинка, моя крёстная, кивнула и растворилась. Зато на смену ей посередине комнаты открылся портал, и оттуда вышел лайт. Моё сердце замерло. Прошёл уже год, а я всё ещё не могу привыкнуть к тем искрящимся чувствам, что вызывает во мне его снежность. Как же сильно я его люблю! «Привет!»